Кулинарный репертуар драматургии конца 19 начала 20 века. Сырые продукты. Мука, мука пшеничная, мука гречневая, масло постное, масло прованское, горох, картошка, капуста, редька, огурцы, лук репчатый, чеснок, грузди, рыжики, вишня сушеная, хлебенные и пироги, хлеб ржаной, булка белая, пшеничная, ситный хлеб, ситники, калачи, сухари, баранки, пирог с горохом, пироги с луком, молочные продукты, молоко, сливки, простокваша, творог, сыр. Закуски. Растительные. Огурцы соленые. Капуста кислая. Грибы соленые. Черемша. Лук зеленый. Вишня моченая. Вишня Керченская сельдь, пузанок, анчоусы, вобла, омары, икра паюсная, севрюга. Прочие. Тортинки. Первые блюда. Молочный суп, тюря, чехертма. Вторые блюда. Мясной ассорти, просячий окорок, соте из баранины, котлеты мясные, отбивные котлеты, гусь с капустой, индейка жареная. рыба отварная щука фаршированная пескари жареные снтки каша лапша третье блюдо фрукты вишни малина сливы апельсины виноград сласти мед сахар леденцы мармелад конфеты рахат лукум варенье вишневое варенье крыжовенное кондитерские изделия жомки пряники печенье яблочный пирог, лакомство, орехи, мороженое с ромом, напитки безалкогольные, вода, сельтерская вода, шипучки, квас, чай пустой, чай сладкий в накладку, липовый чай, кофе, кофе со сливками, шоколад, какао. Алкогольные. Вино столовое виноградное, вино красное, госсатерн, вино десертное, Шампанское, Мадера, Херес, наливки, коньяк, ром, водка, пиво.